Диана скорее выдохнула, чем спросила. И эти результаты предполагают совсем иное происхождение. Тюркско-монгольская мадам. В организме ребенка присутствуют все основные черты, характерные для обитателей дальневосточных районов Сибири. Люсьен не дитя тропиков, он маленький сын тайги. И родился за тысячи километров от того места, где вы его усыновили. Глава 26 Диана потратила 20 минут на поиски своей машины. Она пересекла улицу Севр, вышла на улицу Женераль Бертран, потом свернула на улицу Дюрок, оттуда на Массеран, и в конце концов оказалась на авеню Дюкен. Диана задыхалась. Сердце билось толчками. Она пыталась размышлять, но выходило это у нее плохо. Слишком много было вопросов и ни одного ответа. Каким образом ребенок тюркско-монгольского происхождения мог очутиться в горячей пыли Ранонга на Берманской границе? Откуда такой человек, как Роль фон Кейн, Мог узнать об агонии этого мальчика в тот самый момент, когда собирался отправиться в эту точку земного шара. И как пятилетний ребенок, откуда бы он ни взялся, мог быть целью темных и пагубных замыслов, которые подозревала Диана. Машина нашлась недалеко от площади Бретей, Диана села за руль и почувствовала себя в относительной безопасности. Мысли беспорядочно бились у нее в голове, она никак не могла сосредоточиться. Внезапно ее осенило. Возможно, способ приблизиться к правде все-таки есть. Однажды в испанском монастыре Диана наблюдала, как под пучком ультрафиолетовых лучей постепенно раскрывался первоначальный текст Полимпсеста. У Дианы тоже были лучи, которые помогут ей обнаружить скрытое лицо Люсьена. Она схватила сотовый и набрала номер этнолога Изабель Кондруае, которую просила познать диалект сына. Изабель сразу ее узнала. «Диана! У меня пока нет новостей. Я связалась со многими специалистами по Юго-Восточной Азии». Мы хотим назначить встречу, чтобы изучить кассету, и... Новости есть у меня. Новости? Объяснять слишком долго. Но есть серьезная вероятность, что Люсьен родился не в той тропической зоне, где я его усыновила. О чем вы говорите? Мой мальчик, безусловно, уроженец Центральной Азии. Его родина Сибирь или Монголия. Кондруае проворчала. «Это все меняет. Ни я, ни мои сотрудники не специализируются на диалектах этого региона. Но вы наверняка знакомы с лингвистами, которые работают в этой области. Их лаборатория находится в Нанторском университете, так что... Вы можете туда позвонить? Да, я кое-кого там знаю. Тогда действуйте». Я очень на вас надеюсь. Диана убрала телефон. К ней постепенно возвращалась способность мыслить логично. Она взглянула на часы, половина шестого. Пора. Пора нырнуть внутрь себя. Снова пережить полно во всех подробностях аварию, случившуюся на кольцевой дороге. Глава 27. Полю Саше было около 60. Высокий, худой, он был одет с изысканной чуточку экстравагантной элегантностью. Серый шелковый костюм сверкал, под ним поблескивала черная рубашка, шелковый галстук переливался разными красками. Продольные морщины подчеркивали вытянутые линии лица, проникнутого аристократическим высокомерием и безразличием к окружающим. Под кустистыми бровями живые зеленые глаза с черными ободками казались прозрачными. Но больше всего поражали воображение кудрявые бакенбарды по моде XIX века, дополненные завитками волос на висках. Эта деталь придавала облику доктора сходство с каким-то лесным зверем. Диана готова была расхохотаться. Стоявший на пороге человек напоминал гипнотизера из фильма «Ужасов». не доставала только плаща и трости с серебряным набалдашником. Этот тип не может быть серьезным психиатром, которому Шарль посылает самых важных своих клиентов. От удивления она не расслышала его слов. Что, простите, пролепетала она. Мужчина улыбнулся, и его бакенбарды смешно приподнялись. Я всего лишь предложил вам войти. Последним штрихом к портрету странного доктора оказался славянский акцент. Он раскатывал букву Р, как старый фиакр, грохочущий в тумане Вальпургиевой ночи. Диана отступила назад. «Благодарю вас, но, пожалуй, мне лучше идти. Я не в форме...» Поль Саше схватил ее за руку. «Идемте, прошу вас...» — мягкий тон смягчил грубость жеста. «Было бы жаль проделать весь этот путь впустую...» «Путь...» Пожалуй, это было слишком громко сказано. От дверей дома, где она жила, до кабинета на улице Понтуас, рядом с бульваром Сен-Жермен, было метров четыреста, не больше. Она изо всех сил пыталась сохранить серьезность, не желая обидеть человека, согласившегося принять ее в тот же день. Она вошла и сразу почувствовала облегчение. Здесь не было ни черных штор на окнах, ни экзотических безделушек, ни страшных статуэток, не пахло ни ладаном, ни пылью. Гладкие светло-табачные стены, белая лепнина, строгая современная мебель. Хозяин дома провел ее в кабинет. Комнату заливал вечерний свет. В центре стоял стеклянный письменный стол, на книжных полках царил идеальный порядок. Диана легко могла представить себе здесь политиков и воротил бизнеса, спешащих избавиться от стресса. Гипнолог сел и улыбнулся. Диана начала привыкать к его серебристому одеянию и глазам гуру. Ей больше не хотелось смеяться. Она даже испытывала некоторую тревогу при мысли о возможностях Поля Саше. Сумеет ли она с его помощью погрузиться в глубины памяти? Неужели придется позволить ему рыться в ее мозгу? — Кажется, я вас забавляю, мадам, — проговорил гипнолог. Диана сглотнула слюну. — Видите ли, я не ожидала встретить... — Кого-то столь живописного? — Пожалуй, — она смущенно улыбнулась. — Прошу прощения, мне сегодня досталось вот и... Она замолчала, не договорив. Врач принялся крутить в руках пресс-папье из «Черной камеди».